Глава шестнадцатая Лицо, связанного по рукам и ногам Колпина, было отбито до такой степени, что в этой сочащейся кровью котлете становилось трудно отыскать глаз и рот. Его презентабельный выходной наряд теперь оказался разодран и сплошь запачкан подсыхающими багровыми пятнами да и вызывающая наглость, которую он у меня демонстрировал на улице, испарилась без следа. Мы спрашивали его очень настойчиво, поэтому зять генерального прокурора не смог долго противиться напору нашего любопытства. Он действительно рассказал множество занимательных вещей, причем не только о себе. Меня, например, очень заинтересовали анонимные сходки обеспеченных инфестатов, куда попасть можно лишь приобретя билет за шестизначную сумму. В валюте, разумеется, а не в рублях. Про взятки, которые помогают ответственным лицам из полиции, ФСБН и даже наблюдателям комитета по некроэтике на время ослепнуть и не замечать сигналов об этих странных сборищах. Про закрытые чаты, где одаренные ублюдки всех мастей и пошибов делятся своими достижениями, открытиями и раздают друг другу советы. Да и много чего еще. Сам Колпин признался, что дважды пытался сотворить упырей. Первый раз потерпел неудачу, а во второй, хоть преуспел, но избавился от результата трудов своих. Вроде как он испугался страшного обличия получившегося у него существа. А потом поспешил продать чудище за чисто символическую сумму. Да-да, именно продать! Как оказалось, российский черный рынок просто ломится от сотен всевозможных лотов. Неизвестные дельцы искупали и толкали все, и у мертвей, и кукол, и у Причем последние пользовались особенным спросом в силу своей универсальности. Ведь их можно было с равным успехом использовать как в качестве оружия, так и в качестве разведчиков или быстроногих курьеров. Особенно плотный трафик в столицу тек из соседнего Казахстана и регионов Северного Кавказа, где по сей день не удалось искоренить такое мерзкое явление как рабство. Инфестаты под покровом ночи спокойно перегоняли целые табуны нежно через границы стран, не вылезая из приграничья самостоятельно. Как бы ни было печально признавать, но протяженность земель у России такая, что охраны не обеспечишь даже если все население подружия поставишь. Да и не стоит забывать, что львиная часть ресурсов приграничной службы и так сосредоточена на сдерживании нечести, роущейся к нам со стороны Европы. Исходя из этой информации, перечень лиц, виновных в совершении того рокового нападения, когда погиб я и старшина Краснов, рисковал вырасти кратно. Но смущало ли это меня? Нисколько. Глаза боятся, а руки делают. «Командир, глянь-ка!» — подошел ко мне Умар, возившийся до настоящего момента с телефоном Колпина. «Это что?» — принял я трубку из рук напарника. «Нашел в одной из переписок, вроде как подробный рецепт по некроформации куклы в упыря». «Хм. И в самом деле...» Я бегло кинул взглядом пространную инструкцию, отметив, что сформулирована она как-то своеобразно. Местами даже нелепо, будто бы для автора, написавшего этот текст, русский не был родным языком. «Скажи, дружок...» — почти ласково обратился я к пленнику, от чего тут испуганно затрясся. «Этой методичкой ты пользовался в своих опытах?» «Да...» — с усилием разлепил распухшие губы родственник прокурора. «А кто ее тебе прислал?» «Я не знаю...» — поняв, что не может ответить на мой вопрос, Колпин задрожал сильнее. «Клянусь, я не в теме. Мы общались с этим человеком в закрытом чате, а потом он прислал мне свое сообщение персонально». «Что скажешь?» — повернулся я к Умару. «Похоже, что не врет», — спас молодой инквизитор прокурорского зятя от дальнейшего избиения. «Поищи мне тот чат. Хочу взглянуть», — попросил я. Салманов коротко кивнул и отошел в сторону, погружаясь в изучение телефона. Почти в то же мгновение вернулся кабриолет. Он показал мне сомкнутые в круг пальцы, и это могло означать только то, что о телах охранников он уже позаботился. «Мозги не вскипели?» — поинтересовался я у ликвидатора — Нет, — сразу же понял боец, о чем я спрашиваю. — Я их поднял, как у мертвей, чтобы башку себе не засирать. — Правильное решение, — поощрительно хлопнул я собеседника по плечу. — Тогда этот тоже твой. — Колпин, — удивился инквизитор. — Ну да, а что? — Да ничего. Я просто думал, ты самого его выпьешь. Не спешил радоваться от дармовой энергии мой подельник. — Брось, — отмахнулся я. Во мне и так уже не край эфира плещется столько, что того, и гляди, лопну. Да и в целом любопытно посмотреть, как ты работаешь. — Оно ну, тебе зачем надо? — с подозрением покосился на меня Кабриолет. — Зрелище грязноватое. Я без крови обходиться не умею. — Ничего страшного, — хмыкнул я. — Мы к этому привычные. Но если стесняешься, можем отвернуться. — Делай, как знаешь, — не стал продолжать спор инквизитор. Возможно, он понял, почему я подбиваю его опустошить нашего пленника. — Только я сейчас за остальными схожу, да можешь начинать? — Да, обязательно из этого целое представление устраивать, — сдвинул брови на переносице ликвидатор. — Конечно, — не моргнул я и глазом. — У нас столько новеньких в отряде, нельзя же их в неведении держать. Ведь мы все равно, что боевое братство. Надо продемонстрировать полное и безоговорочное доверие друг другу. Иначе те, кто на самом деле не разделяет наших целей и методов, кто ошибочно примкнул к нам, могут в решающий момент подвести. Поэтому ставим точки над ее сразу. Или ты не согласен?» «Без разницы», — нервно дернул щекой сослуживец. «Ты главный, тебе и карты в руки». «Ну вот и отлично». Я сделал вид, что не заметил недовольство собеседника, а потом залихвастки свистнул, привлекая внимание остальных соучастников. эй «Общий сбор! Только для своих!» Инквизиторы команду восприняли верно, а потому, выпроводив нескольких ополченцев подальше, заперли тяжелые деревянные двери подвала. Теперь здесь остались только одаренные, в той или иной степени наделенные эмпатией. Вряд ли у кого-то получится сейчас скрыть свои чувства от соратников. И если среди нас окажутся изуверы и живодеры, я лично их изжарю потому что они ничем не отличаются от того отрелья, на которое мы ведем охоту. Ладонь незаметно нырнула в карман и нащупала прохладный цилиндр самого воспламеняющейся шашки. Однако разум мой оставался спокойный и безмятежен, так что никто не заподозрил ничего неладного. Мы все обступили прикованного колпина полукругом и выжидательно на него уставились. Пленник, видя такое пристальное внимание к своей персоне, очень занервничал. Он ерзал на тяжелой колоде, которая заменяла ему стул, и словно бы старался отодвинуться от нас подальше. «Эй, вы испуганно пробормотал зять прокурора. Но вместо ответа кабриолет деловито закатал рукава, обошел мужчину со спины, а затем, без всяких прелюдий, заключил его шею в профессиональном удушающем захвате. Только и смог выдавить из себя Колпин, вращаясь стремительно наливающимися кровью глазами. Он брыкался и неистово мотал головой, будто сопротивление могло хоть что-то изменить. А я смотрел, как пелена беспамятства постепенно застилает его взор и ощущал пока еще тонкую связь с чем-то неописуемым, великим, может, даже божественным. С каждым мигом она ширилась и росла, пронизывая каждую клетку моего тела, каждый нейрон в мозгу и в какой-то момент мне показалось, что молчать будет неправильно. Все-таки даже ублюдки заслуживают зоопокойное летание. Поэтому я открыл рот, и слова сами полились из него, не требуя вмешательства разума. «Ты есть Бог наш, сошедший в ад и прекративший муки узников его. Прекрати же страдания и этой заблудшей души, прости ей грехи земные». Пусть огонь испепелит ту чуму, что совратила дух чернотой своих посулов. Нашими руками вершим мы суд твой на земле. Но суд небесный остается за тобой. Сделай нашу волю крепче камня, чтобы тьма не отыскала дорогу к нашим сердцам. Защити это зла и пролей свет. Даруй нам силу, чтобы разить врагов твоих. Не откажи в мольбе увидеть торжество справедливости». «Вознеси наше слово до небес, чтобы весь мир его услышал!» Краем глаза я заметил, что остальные инквизиторы недоуменно переглядываются. Вероятно, моя внезапно накатившая религиозность казалась странной, но меня их реакция совсем не заботила. Сейчас я говорил с самим отцом мироздания, и если эти несчастные люди не чувствовали того же, что я, то мне оставалось лишь им посочувствовать. И вот глаза Колпина закатились. Он дослушал мою летанию до самого конца и только после этого потерял сознание. Кабриолет еще сильнее напряг массивный бицепс, сжимая шею бедолаги до хруста, а потом разомкнул захват. Не снимая с жертвы пут, инквизитор осторожно уложил тело на пол, а затем извлек откуда-то изогнутый выкидной нож, загнутым на манер когти клинком. Им он будто опытный полевой хирург, Располосовал одежду на груди Колпина, а затем без колебаний сделал глубокий надрез в области солнечного сплетения. Работал ликвидатор спора и сосредоточенно, ничем не указывая, что процесс потрошения инфестата доставляет ему удовольствие. Но я, не доверяя своей ущербной эмпатии, все же решил в этом удостовериться и оглянулся на Умара. Поймав мой взгляд, парень отрицательно качнул подбородком, подтверждая мои выводы. И только тогда я медленно разжал пальцы, выпуская нагревшийся алюминиевый корпус феникса. Остальные бойцы наблюдали за происходящим с оттенками различных эмоций. Варяг, к примеру, не прекращал мочиться и подолгу прикрывал веки. Его напарник Шурин взирал на кровавую расправу полностью бесстрастно. Паук плюс-минус также Пара других ликвидаторов из недавно к нам присоединившихся просто замерли с удивленно приподнятыми бровями. Хватало и таких, кто вовсе боролся с желанием отвернуться. кабреле же тем временем уже вовсю шарил руками в широкой ране. Совсем скоро он излег чужое сердце, и я увидел, как от фигуры сослуживца отделилось образование из черного тумана. Оно вкрутилось прямо в разрез на теле Колпина, а затем принялось сокращаться и извиваться, уподобляясь гибкой змее. Так продолжалось около десятка минут. И только после этого инквизитор оторвался от тела и сообщил. «Я закончил». Его мощные руки оказались по локке, перепачканы темной кровью, а ладони умиротворенно баюкали и перекладывали вырезанное сердце, словно это была антистрессовая игрушка. «Тогда сделаем то, ради чего и собрались», — объявил я. Матовая труба феникса, из которой я выдернул активационный шнур, несколько раз кашлянула и выплюнула первую порцию обжигающего пламени. Металлические бока шашки заметно потеплели и продолжили разогреваться, пока я обливал горючей начинкой, залитой кровью и высосанной досух от труб колпина Те ребята, которые впервые были с нами, опасливо отступили и зазирались в поисках хоть какого-нибудь подобия дымотвода или вентиляции. Но варяг с Шурином их успокоили, заверив, что одаренному горный газ совсем не страшен. Так мы стояли молчаливыми силуэтами, подсвеченными пляской жидкого огня, покуда порочная некроманская суть пленника с визгом не растворилась в ослепительной жаркой купели. Это произвело сильное впечатление на новоприбывших участников нашего негласного братства. Ведь они множество раз испепляли инфестатов на службе, расстреливая их цирконевыми снарядами но никому из них не доводилось сжечь одаренных до обугленных костей, чтобы добраться до червивой сердцевины. «Слушай, факел!» — подошел ко мне один из новичков с коротким позывным «лях». «А что это было?» «Необратимая смерть!» — ровно ответил я, направляясь к выходу. «Не, я не про то!» — отрицательно мотнул головой инквизитор. «А про твою, не знаю, молитву, что ли?» «И что же именно тебя смутило?» «Да хрен знает!» — озадаченно почесал в затылке собеседник. «Какое-то воодушевление странное нахлынуло, хотя обстановка не располагала. И туча тоже что-то такое почуял». Остановившись и внимательно смерив бойца взглядом с макушки до пят, я по-свойски положил ему ладони на плечи и серьезно сказал. «Если так, то можешь порадоваться. Это вам стучий бог улыбнулся так. так же, как улыбается мне». Своего начальника полковник Гештаб застал закопанным в бумаге и документы по самую макушку. На столе перед ним возвышалась такая массивная башня из папок, что закрывала лицо генерала, оставляя торчать только верхнюю часть лба. — Анатолий Петрович, присаживайся, — раздался откуда-то из-за баррикады голос Крюкова. — Спросить у тебя кое-чего хочу. Да, — Что именно, Константин Константинович? — осведомился офицер, отодвигая офисный стул. — Скажи упрямо, гештаб, меня беспокоит твой жарский. И очень сильно. — Я о чем-то не знаю, — сразу встал в защитную позу подчиненный. — Если он чего-то натворил, то нужно созывать комиссию, изучать, рассматривать и давать оценку всем его действиям. Да, если нет, то я не собираюсь участвовать в таком неформальном перемывании костей своим бойцам. — ты тише, Петрович, — примирительно загудел генерал ты чего так завелся я хотел спросить не кажется ли тебе поведение странным после его возвращения из могилы нет односложно буркнул полковник все серьезно выразительно выглянул из за стопки папок генерал эй к чему клоните, константин константинович раздраженно прохрипел гештаб «Да пример к тому что жарский изменился прямо заявил начальник даже если не знать его лично а изучать только по отчетам. посуди сам, рейтинг психоэмоциональной стабильности внезапно у него стал, как у настоятеля тибетского монастыря. А вот результативность вызовов кричит об обратном. — Та есть! — нахмурился комбат. — Хочешь меня убедить, что ты ничего не заметил? — недобро прищурился Крюков, желая побудить подчиненного самостоятельно высказать свои мысли и подозрения. Однако пожилой офицер на эту уловку не повелся и выдержал направленный на него взгляд спокойно и невозмутимо. — Ладно, — сдался руководитель ФСБН. — Я поясню. В прошлом месяце майор Жарский ликвидировал одаренных больше, чем за целый квартал службы капитаном. Двадцать девять инфестатов. Практически по одному в день. Для сравнения, за весь предыдущий год его свино уничтожило их всего пятьдесят. — Как тебе? — Ничего странного в этом не вижу, — зеркнул комбат из подлобья на собеседника. — Неживая угроза сейчас находится на самом пике, поэтому неудивительно, что мои ребята чаще натыкаются на радикалов. — Почему же в остальном подразделении нет такого скачкообразного роста показателей? — рявкнул начальник, раздраженный позицией гештапа У тебя во всем батальоне только три звена, которые перестали задерживать одаренных живыми. И командиры там — кабриолет, паук, и факел твой любимый. — Давай на чистоту, товарищ генерал, — недобро прохрипел старый офицер. — Ты на моего жарского повесить что-то хочешь? Не нравится он тебе? — Упаси Господь! — пошел на попятную Крюков. — Мой интерес только в том, чтобы свести его с президентом для выявления инфестатов в ближайшем окружении главнокомандующего. — А я не могу поскольку не имею понятия о том, что у факела в голове. И покуда для здоровья и жизни высокопоставленных лиц существует хотя бы теоретический риск, Жарского к Кремлю даже на пушечный выстрел не подпустят». «И что требуется от меня?» — прокаркал полковник. «Внешне факел абсолютно вменяемый, но одержимого убийствами не похож. Я должен выговор ему вынести и приказать не стрелять на дежурстве». Так он меня на хрен пошлет, товарищ генерал. Жарский боевой инквизитор, не штабник. Его служба в том и заключается, чтобы жечь мразь всякую. — Просто приглядывай за ним, Петрович, — кратчо попросил Константин Константинович. — И постарайся при этом быть максимально беспристрастным. Если раскрутишь факела на откровенность или заметишь что-нибудь подозрительное в его поведении, сразу докладывай мне. «Ты меня услышал?» «Так точно!» — поджал бесцветные губы гештаб. «Разрешите идти?» Начальник ФСБН неодобрительно покачал головой, видя, что эта беседа не принесла желаемого результата. Вместо того, чтобы разделить опасения Крюкова, полковник воспринял просьбу в штыки. То ли комбат посчитал, что руководитель критикует его методы работы с личным составом, то ли усмотрел претензии к одному из бойцов, то ли еще чего... «Иди, Петрович!» — протяжно выдохнул генерал. Грузно поднявшись со ствола, пожилой офицер, шаркающий старческой походкой, покинул кабинет руководителя. А тот, дождавшись, когда за визитером закроется дверь, поднял трубку служебного телефона и ввел короткий внутренний номер. «Алло, Леонид? Рюков на связи. Слушай мою команду. До обеда предоставь мне полный архив записей...» с индивидуальных регистраторов майора Жарского и младшего лейтенанта Салманова, а заодно и стенограмму всех их радиопереговоров в эфире за последние полгода. — Записал? — Молодец. — А вот то, что я тебе сейчас скажу, не пиши, просто запомни. — Поручи кому-нибудь шибко головастому из своей службы безопасности понаблюдать за этой парочкой. да А во внеслужебное время особенно. Командир звена в приоритете. Все, давай, жду файлы. Отбой.